ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ Причиной падения Константинополя в 1204 году, одной из самых страшных катастроф в истории империи, стала попытка союза императоров с Ханааном в лице венецианской олигархии. В противостоянии с сицилийскими норманами Алексей Камнин решил опереться на возраставшее под крылом империи могущество Венеции. Союз с богатым торговым городом давал в руки императоров деньги и корабли, не требуя, казалось бы, с их стороны ничего, кроме предоставления итальянским купцам торговых привилегий. В 1082 году Алексей I издал «Хрисовул» — золотую буллу, в которой венецианцам как друзьям императора даровалось право беспошлинной торговли на территории империи. Таможенникам было запрещено осматривать венецианские товары. Напротив, от властей требовалось предоставлять венецианским купцам склады и морские стоянки. В Константинополе венецианцам выделили квартал с мастерскими, лавками и тремя гаванями. Но никакой существенной поддержки против норманов Венеция императорам не оказала. Более того, вскоре она перешла на сторону сицилийцев и враждовавших с ромеями в Италии немцев. Однако это не мешало венецианским купцам, вцепившимся в свои привилегии, нещадно эксплуатировать богатство империи. Попытка императоров встряхнуть с себя иго венецианской монополии повлекла за собой новые ошибки. Привилегии, аналогичные венецианским, были предоставлены их конкурентам, купцам из Генуи и Пизы. Однако, враждуя между собой, при придиряже прибыли, дельцы итальянского Ханана были единодушны в стремлении подорвать могущество Нового Рима. Империя постепенно лишалась и собственной морской мощи. Именно сильный флот не раз позволял Константинополю отражать вражеские осады. Теперь же он приходил в упадок. Решающую ошибку совершил император Мануил Камнин, решшившие упразднить морские фемы, военно административные округа занимавшиеся комплектованием и обеспечением вооруженных сил империи вместо того чтобы поставлять моряков и корабли эти территории должны были теперь давать в императорскую казну дополнительные налоги на поступавшие средства в случае войны нанимался флот итальянцев а в мирное время доходы оставались в казне. такая экономически выгодная схема оказалась катастрофической с точки зрения безопасности империи. Теперь само ее существование оказалось во власти чужеземного флота. Империя также оказалась на краю духовной гибели. Константинопольские кварталы итальянских коммерсантов и куртизанок, ставшие рассадником хананских нравов и пороков, стали задавать моду в Новом Риме. Богатые ромеи, по примеру Венеции, и сами стали стремиться к олигархическому господству. Поскольку сильный император их больше не устраивал, они хотели посадить на престол марионеточную династию. Запоздало исправить положение попытался Андроник I Камнин. В борьбе за власть после смерти Мануила Камнина он был ставленником сил, выступавших за возрождение могущества империи и изгнание иностранцев. Когда в 1181 году Андроник вступил в Константинополь, в городе начался погром иностранных купцов. Огромная итальянская колония была перебита, но венецианцы и здесь оказались выигрыше. Пострадали в основном их конкуренты генуэзцы и пизанцы. Став регентом, а затем императором, Андроник взял курс на восстановление экономического суверенитета империи а также восстановление ее флота. Однако венецианцы не собирались выпускать добычу из своих рук. На Константинополь был организован новый поход сицилийских норманов. На сей раз они взяли фессалоники и подвергли их чудовищному разграблению, бывшему своего рода репетицией предстоявшего разгрома столицы империи. В столице против Вазелевса сложился заговор. Андроник был свергнут и после ужасных издевательств на Константинопольском ипподроме убит, а вокруг его имени венецианской пропагандой была сформирована черная легенда, представлявшая императора чудовищным злодеем. Связанные с венецианцами олигархи Ромеи сделали ставку на безвольных монархов из рода ангелов. В феврале 1187 года Исаак, второй ангел, подписал новый Хрисовул, по которому венецианцам возвращались все торговые привилегии и гарантировалась компенсация за ущерб, нанесенный во время погрома 1181 года. Более того, Хрисавул предусматривал военный союз с Венецией, которая брала на себя функции имперского военного флота, предоставляя до ста галер в случае угрозы владением императора. Тем самым империя признавала ханаонейцев своей защитой, при том, что на самом деле они были для нее смертельной угрозой. Венеция не собиралась упускать этот исторический шанс и сделала ставку на полное уничтожение империи и оккупацию ее территории. Союз с Ханааном во все времена оказывается для империи смертельным. Поводом для атаки Ханаана на Константинополь стал очередной дворцовый переворот. Исаак II, Ангел, был свергнут и ослеплен собственным братом Алексеем Третьим Ангелом в 1195 году. Само имя императорской власти совершенно лишилось сакрального ореола, став простым объектом политической интриги. Положение узурпатора Алексея Третьего было чрезвычайно шатким. Его племянница Ирина, дочь свергнутого и ослепленного Исаака Второго, была замужем за Филиппом Швабским. При дворе этой читы появился беглец Алексей, родной брат Ирины и сын Исаака, который сразу был объявлен легитимным претендентом на трон. Таким образом, сначала у германской знати, а потом у руководства крестоносным движением в целом, появился отличный предлог для нападения на Константинополь — вернуть законного наследника на престол. Папа римский Иннокентий III — мечтал вновь возвеличить папство, утратившее прежний блеск в борьбе с немецкими государями. Он также мечтал принудить Константинополь к подчинению в форме церковной унии. Все эти обстоятельства позволили венецианскому дожу Энрико Дандола, главному врагу православной империи, приступить к заветному плану ее уничтожения. На заре XIII века Дандола, Как пишет византинист Георгий Острогорский, усмотрел в уничтожении Византийской империи предпосылку долгосрочного обеспечения венецианского преобладания на Востоке. Конечно, уже со времен Алексея I Венеция пользовалась широкими привилегиями в византийских землях и водах. Ни Иоанн II, ни Мануил I не смогли избавиться от тягостных обязательств. Также и оба императора из Дома Ангелов ясно подтвердили права венецианцев. Но периодические попытки империи, которая с крайним недовольством уступала давлению Венеции возмутиться, а также спонтанные проявления недовольства со стороны византийского населения, создавали постоянное ощущение нестабильности. Пока в Константинополе правил византийский император, Венеция никогда не могла быть уверенной в своем монопольном положении. Единственным решением представлялось неспровержение Венецианской империи. Именно венецианцы во главе с Дондола, отчасти подкупом, отчасти угрозами, отчасти лукавыми уговорами, направили всю мощь рыцарской армии против Константинополя. Живым знаменем похода стал чистолюбивый беглец Алексей, сын Исаака второго ангела. Он обещал выплатить громадную сумму за помощь в возврате престола и подчинить Восточную Церковь Римскому Папе. Лишь небольшая часть честных и верующих хрестоносцев отправилась воевать в Святую Землю. Прочих венецианские корабли летом 1203 года доставили в Константинополю. Завоеватели нанесли поражение войскам Алексея Третьего Ангела затем они взяли предместье константинополя голу где находился квартал конкурентов венеции и генецев разбили цепь перегораживавшую вход в бухту золотой рог и ввели туда флот город все еще сопротивлялся рыцари несли боевые потери но слабодушный царь сбежал забрав с собой казну и бросив своих подданных на произвол судьбы Крестоносцы угрозами навязали империи правление своего ставленника Алексея, вошедшего в историю под именем Алексея Четвертого Ангела. Вместе с ним, как соправитель, вернулся на трон его отец, слепой Исаак Второй Ангел, освобожденный из узилища. Отец и сын принялись всеми правдами и неправдами выжимать из подданных деньги для уплаты долга крестоносцам, а также давить на патриарха, требуя уступок к папе римскому. В итоге ненависть, которую население столицы испытывало к бесчинствующим латининам, скоро перешла и на их пособников. Ангелы продержались у власти всего лишь несколько месяцев. В конце января 1204 года в Константинополе разразилось восстание, которое смело с престола и Алексея IV, и Исаака II, Причем первый лишился жизни, а второй скончался от горя. Императором стал Алексей V Дука мурзуфул зять Алексея III. Алексей V попытался принять роль военного вождя, объединяющего все силы, чтобы дать отпор рыцарям-захватчикам. Он честно дрался с крестоносцами, однако был разбит. Император бежал подержавшись у власти чуть более двух месяцев. Впоследствии он попал к рыцарям в плен и был ими убит. Крестоносцы снова вооружились для штурма византийской столицы. Как пишет Георгий Острогорский, требовалось вновь захватить Константинополь, однако на этот раз не для того, чтобы установить там очередное византийское правительство, а для того, чтобы на развалинах Византийской воздвигнуть собственную империю. Начался штурм, и случилось то, что должно было случиться. 13 апреля 1204 года византийская столица пала под ударами превосходящего противника. Так город, неколебимо стоявший со времен Константина Великого, отражавший нападения персов и арабов, аваров и болгар, оказался добычей крестоносцев и венецианцев. Девять веков никто не мог взять великий город, и вот его захватчиком стали христиане, потомки подданных императоров Нового Рима. Рыцари, несшие крест Господень, устроили дикие разгромы, тотальное разграбление города. Грабили простые воины и знать, монахи и аббаты. Они не только забирали государственные имущество и ценности в домах частных лиц, но не щадили и храмы. Европейские варвары с крестами на шее забирали священные сосуды, церковную утварь, обдирали с икон драгоценные оклады, повергая образа на земь, снимали решетки и двери в алтарях. Они также присваивали христианские святыни, веками пребывавшие в соборах Константинополя, жгли рукописи, ломали древние памятники искусства, извлекая из них драгоценные камни, золотые и серебряные части. Даже четырех бронзовых коней античной работы венецианцы увезли с собой, чтобы украсить в своем городе портал собора Святого Марка. Древнерусская повесть о взятии царьграда фрягами сообщает длинный перечень краш и актов вандализма, совершенных в 1204 году крестоносным воинством. Одно только описание разгрома в соборе Святой Софии взятое из этого реестра, заставляется дрогнуться Ворвались фряги в святую Софию и ободрали двери, и разбили их, и амвон, весь окованный серебром, и двенадцать столпов серебряных, и четыре кивотных, и тябло разрубили, и двенадцать крестов, находившихся над алтарем, а между ними шишки, словно деревья выше человеческого роста, и стену алтарную между столпами, и все это было серебряное. И ободрали дивный жертвенник, сорвали с него драгоценные камни и жемчуг, сам неведомо куда дели, и похитили сорок сосудов больших, что стояли перед алтарем, и паникадила, и светильники серебряные, которых нам и перечислить, и бесценные праздничные сосуды, и служебные евангелии, и кресты честные» и иконы бесценные все ободрали. Это все рассказал я об одной лишь Святой Софии, но и Святую Богородицу, что на Влахерне, куда Святой Дух не сходил каждую пятницу, и ту всю разграбили, и другие церкви, и не может человек их перечислить, ибо нет им числа. События 1204 года были олигархическим переворотом в интересах иностранного капитала, который стал играть в империи ведущую роль. Союз императоров с Венецией, сперва казавшийся перспективным, закончился так, как и должен был закончиться. Тритворное влияние Ханана проникало во все поры ромейского общества, подобно тому, как за 13 столетий до того оно проникало в римский социум под влиянием Карфагена, пусть и разгромленного. Теперь же, подражавшая карфагенским нравам Венеция, получила возможность нанести империи смертельный удар. Местные олигархи и венецианские купцы, тяготившиеся царской властью, воспользовались придворной борьбой и подняли смуту, которая закончилась падением династии, крушением государства и разграблением имперской столицы, крупнейшего и величайшего города, во всем тогдашнем мире. Это событие должно было стать для империи уроком на все времена. Опора на иностранный ханаанский капитал таит в себе смертельную опасность. Но невыученному уроку суждено было повториться вновь в России в феврале 1917 года. Тогда тоже все начиналось с попытки империи договориться с внешним ханааном Великобританией, и внутренним ханааном в лице рвавшихся к власти российских олигархов. Однако союз с внешней и внутренней олигархии оказался лишь ширмой, скрывавшей подготовку переворота, который привел к крушению русской монархии и гибели империи Третьего Рима. Однако Латинской империи подчинилась лишь часть имперских провинций. На западе Балканского полуострова сохранил самостоятельность Эпирский Деспотат. В Южном Причерноморье появилась держава Великих Камнинов, иначе называемая историками Трапезунской империи. В Крыму рамейской династии было основано независимое княжество Феодора. Все это были непокорившиеся покорившиеся осколки империи. Но и сама империя не исчезла. Первое время она жила в одном единственном человеке. В день штурма Константинополя крестоносцами 13 апреля 1204 года в соборе Святой Софии императором был провозглашен Константин Ласкарь. Он правил всего один день и удалился в Никеи во главе отряда патриотов-аристократов, отказавшихся присягать ненавистным латининам. От Константина власть перешла к его брату Феодору Ласкарю. И поскольку имперская идея все еще горела в сердцах Ромеев, Фёдор I Ласкарь сумел в отчаянной борьбе воссоздать империю из нескольких небольших областей в Малой Азии при помощи верных православию константинопольских беженцев. Историки с каким-то непонятным оттенком пренебрежения именуют это государство Никейской империей по названию самой крупной её крепости, но это была именно та самая великая и единственная империя. Ее инсигнии уцелели, а престол в Никее был признан церковью. Сама же Никея находилась всего лишь чуть более чем в ста километрах от Константинополя, по другую сторону Пропантиды, Мраморного моря. Империя и раньше меняла свою географическую локацию, переезжая порой на гораздо большие расстояния. Ветхая империя не раз меняла свою столицу на просторах Месопотамии и Иранского Нагорья. Сначала Аккад с Аргона Древнего, затем Ур и Вавилон, ассирийские Ашур и Ниневия, снова Вавилон, персидские Сузы и Персеполис, и, наконец, селевкидская Антиохия. Покинув Древний Восток, престол империи оказался в Риме, на две тысячи километров западнее. Император Константин снова перенес свою столицу на восток в Новый Рим на Босфоре. Империя перемещалась в пространстве, но ее существование никогда не прекращалось. Не закончилось оно и на этот раз. А вот колоссальное духовное, геополитическое и материальное наследство христианской империи было столь велико, что борьба за него между потенциальными наследниками стала главной доминантой истории Европы XIII-XIV веков.